У твоих кораллов есть ценности, о которой ты понятия не имеешь, к сожалению. Перепрятывать тебя каждые сутки я просто возможности не имею. И потом, это не метод. Вплотную заняться следствием не могу. Ты же понимаешь, кто меня подпустит? Я и так вторгся на чужую территорию. Там никто не обрадовался. Маша... Внимательно вглядывалась в его лицо, но не заметила и тени смущения. «Нам с тобой надо срочно раскопать историю кораллов», — азартно продолжал мужчина, кладя горячую ладонь ей на колено и настойчиво сжимая ее. «Узнать все возможное. Не бродить больше с завязанными глазами. Зацепок почти нет, но могло быть и хуже. Одно мы точно знаем». У твоей мамы браслет появился когда? Она сняла ячейку год назад. Если бы такая вещь мелькала у вас в доме раньше, ты бы ее заметила? Конечно, год назад. Что необычного происходило в жизни твоей мамы год назад? Какие-то новые люди в окружении, встречи, события. Девушка, мгновенно помрачнев, Покачала головой. Новые соседи по палате. Врачи, процедуры, анализы. Какие там события? Илья. Она заболела полтора года назад. И, в общем, нормальная жизнь тогда же и кончилась. А в твоей жизни что творилось? То же самое. Ну, еще работа. Машенька, ты мне не помогаешь. Пожатие его руки сделалось еще более ощутимо. «Сконцентрируйся. Наверняка было много значительных событий, просто ты не придавала им значения». «Чем твой брат, например, занимался?» «Своей девушкой», — фыркнула Маша. «Он как раз тогда с ней познакомился. Уж не знаю где, а, -а главное не понимаю, почему. Обычно такие барышни ищут кавалеров побогаче. Такие какие?» — Убери, пожалуйста, руку, — взмолилась Маша, нервно посмеялась. — Ты, может, не заметил, но она уже вон где. Ой, прости, увлекся. Илья откинулся на спинку стула и закурил, щуря смеющиеся глаза. Обычная тактика во время допроса. — Ты что, всех девушек так лапаешь? — возмутилась она, пытаясь понять, в какой степени тот шутит. — Да, но не все сопротивляются. — К вопросу о Зое. — Так, зовут это... «Сокровище!» Маша поняла, что ее разыгрывают и перевела дух. Она из состоятельной семьи. У нее серьезные виды на будущее. Считает себя моделью и чуть ли не актрисой. На мой взгляд, она тянет максимум на снегурочку, и то для очень пьяных. Я не считаю ее красивой, но она, конечно, отлично выглядит, потому что, если заниматься своей внешностью сутками напролет... Твой брат в нее влюблен по уши, и тебе это не нравится, — подытожил Илья. Девушка пожала плечами. Мне не нравится, что, несмотря на мамину смерть, они не отменили свадьбу. Решение, конечно, приняла Зоя. А когда свадьба, — нахмурился Илья, — даже говорить тебе не хочу. В эту субботу последовала пауза. Сообщение произвело. Должное впечатление мужчина, сощурившись, смотрел куда-то в пространство. В его глазах меркали холодные злые искры. Она рожает на днях, ваша Зоя? Проговорил он, наконец, основательно что-то обдумав. Нет. Просто ей денег жалко. Они закатывают грандиозное торжество. потратили чуть не пятнадцать тысяч баксов, — Мне страшно об этом думать. Если бы это была простая скромная регистрация, венчание, я бы поняла еще, но такой грандиозный спектакль. — А откуда у них такие деньги на свадьбу? — поинтересовался Илья, окончательно стряхнув с себя задумчивость. — Квартирка у вас скромная. Брат твой на богача не похож. Невеста платит или кто-то из родни помог? Я не вникала. Но, похоже, они оба целый год собирали деньги. Во всяком случае, пока мама болела, все расходы оплачивала я одна.